Часть первая. Типиграф. То сознание, которое у него еще оставалось и которое, возможно, уже не было человеческим сознанием, имело слишком мало граней и сейчас было направлено лишь на одно, чтобы скорее убрать камни. В Шаламов «Колымские рассказы. Глава первая. Дальний Восток. Урановый рудник гранитный. Конец августа 1945. Куда башку свернул? Голос Вертухая сорвался как у подростка на петушиный крик. А до ну ко мне повернись. Неровный строй заключенных в бушлатах, карабкавшихся вверх по усыпанной камнями тропе к зеву штольни на несколько секунд, пока каждый примерял сказанное к себе и к соседу, оцепенел. Потом все двинулись дальше, старательно глядя на Вертухая и не глядя на Кронина. Хороший парень нанорвался. Его проблемы. Макс Кронин молча смотрел на далекие приземистые горы, с намотанными на верхушке лоскутами тумана, с азиатской вкратчивостью проступавшие в утренней полумгле. Нахищно ощеренные гранитные останцы, кривыми серыми рядами торчавшие из скалы по обе стороны от входа в штольню, как недосомкнутые челюсти давно убитого великана. На огибавшую скалу речку Усть-Зейку, за лето совсем было пересохшую, но после недели дождей заколокотавшую и поднявшуюся, на растянувшихся в муравьиные цепочки ЗК, которые, задыхаясь, минуя конвоиров с автоматами и овчарками, тащились в шесть утра по узкой дороге вверх к штольням, и которые на закате той же муравиной тропой с коробами на спине отправятся назад. К лагерю уранового рудника гранитный, к баракам за колючей проволокой, построенным из серых гранитных плит. Гранит везде. Снаружи и внутри камни. Скала из камня, стены из камня, каменная кроша под ногами, каменная взвесь в легких, все из камня и все из камня каменный лазарет в одном из бараков в седловине горы для доходяг, выкашливающих каменную пыль вместе с кровью. И братская могила, ров смерти за лазаретом для тех, кто больше не кашляет, а значит, больше не дышит. «Триста третий! на меня смотреть, я сказал. Триста третий повернулся к вертухаю, всем своим видом выражая готовность смотреть на него бесконечно. Даром, что сверху вниз. Он был на голову выше и раза в два шире в плечах. Вертухай рядом с ним смотрелся, как задиристый поросенок рядом с лесным кабаном. Руки поднял, Поросенок ткнул Кронина автоматным стволом в грудь, в нашитый на бушлат номер. Кронин послушно поднял руки, чуть разведя их в извиняющемся жесте. Молозывиник командир зазевался, и уже без команды расставил ноги на ширине плеч. Заключенных досматривали два вертухая прежде чем впустить в штольню. Один, поросенок, наставлял попыша, другой бегло обыскивал поднявшего руки зека. "Работай!" вертухай подтолкнул кронина стволом в спину. Тот расслабил руки и шагнул в штольню. «Че остались? Взгляд Вертухая бешено заметался от одного зэка к другому. Прогорклой кислой отрыжкой вдруг пришло запоздалое понимание, что 303-й его унизил. Унизил надсмотрщика перед всеми зэками. В осанке 303-го, в подчеркнуто доброжелательных его жестах, в прямом его взгляде не было главного страха. 303-й имел наглость его не бояться. 303-й не подчинился. Он как будто бы уступил. Так уступает слабому сильный. ЗК покорно опустили глаза, не понимая, да и не пытаясь понять, почему минуту назад на вертухая необходимо было смотреть, а теперь это запрещено. Просто хозяин изменил правила. Так бывает. Вертухай удовлетворенно оглядел гусиный строй заключенных. Так-то лучше. Он хозяин, они гранитная пыль под его ногами. Но настроение все равно безнадежно испортилось. Надо будет навестить 303-го в штольне, сбить с него спесь. Когда Кронин наконец свернул в боковой лаз, Флинт ждал его уже час. Вместо приветствия ощерил сухой воспаленный рот, сверкнув железной фиксой в свете газового фонаря. Флинту было под шестьдесят, Татуировки покрывали руки и спину. В лагере его уважали. Ждать было ему не по рангу. Кронин, молча кивнув и не извинившись, забрал у Вора небольшой сверток и осторожно ступая по гранитному месиву, двинул палазу первым. Флинт, прихватив фонарь и лопату, пошел за ним. Тут же закашлялся. Плотно зажал рот ладонью. Когда лаз сузился до тесного аппендикса, оба опустились на животы и, извиваясь земляными червями, выбрались в грот откуда-то сверху, как будто из-под купола храма, подсвеченный рассеянной пыльцой солнца. Заброшенная разведочная штольня. Там наверху когда-то был вход. Теперь его почти завалило камнями снаружи, а лестница, что вела от входа вниз, обрушилась. За несколько лет разъеденная холодом и сыростью. Флинт не считал Кронина другом. Врагом не считал тоже. Когда Кронин попал в лагерь, флинтовые кореша попытались отобрать у него невесть как пронесенные на зону часы, а тот им не отдал. Как игрушки у малышей отобрал самоточки. Одного отключил ударом в голову, другого ткнул напряженными пальцами в солнечное сплетение, третьего взял за горло сказал спокойно не нападавшим, но наблюдавшему в стороне Флинту, безошибочно угадав в нем главного. «В следующий раз убью. Это вызвало уважение. Они пару раз потом побалакали, но по большому счету, между ними не было ничего общего, кроме этой покинутой, затянутой изумрудной плесенью штольни. Они нашли ее неделю назад случайно. Просто стояли рядом во время отпалки. Просто пробили взрывом лас, который привел их сюда. Посветил Флинт. Кронин извлек из свертка несколько брусков динамита Bigford's, шнур и детонатор. Волшебное слово забыл. Флинт с нарочитой линцой осветил карбидным фонарем лас, из которого они только что выбрались. Над горловиной опасно нависала кладка крупных валунов. Я много чего забыл. Кронин приладил под одним из валунов шашку, вставил детонатор и принялся вводить в него шнур, нежно обжимая пальцами гильзу. "Тя на пару звонка на эти?" вкратчиво спросил кто-то за спиной Флинта. Флинт, дернувшись и мазнув фонарем по стене штольня, обернулся на голос. Беспомощно, как игрушечное ружье, выставил перед собой во тьму пучок света. В стеклянную сердцевину фонаря с жирным шмяком ткнулся невесть как проникший сюда мотылёк, отбросив на стену крылатую монструозную тень. А следом за ним в золотистый круг света точно появлясь на сцену разболтанной походкой шагнул из темноты блатной пика, щуплый и подвижный, нагловато расхлябаный, похожий на дрессированную гиену. Осклабился неполным комплектом зубов, отвесил шутовской поклон Флинту и Кронину. Тебя третьим не звали, понял? Флинт плавно поставил фонарь на землю и перехватил поудобнее черенок лопаты на случай удара. Обернулся на Кронина. Тот расслабленно изучал пику, за кирку не хватался. А зря не позвали пику. Голос прозвучал вкратчево, как у торговца лежалым товаром на азиатском базаре. Пика Сняга не подведет. «Олень ты, флинт смачно харкнул себе под ноги. Что стоишь как хер с позоранку? Гляняй отсюда, Хавальник откроешь на ласку ты тебя попишут. Что за базар, флинт? Я закон уважаю, хозяину не стучу, э. Ты что? Пика светливо шарахнулся от кронина, который мгновенно и бесшумно переместился к нему вплотную. Не подходи, контра! Пика дёрнул рукой, по стене бритвенно острым клинком мелькнула тень заточенной ложки и попятился от Кронина. "Честный флинт, честного вора гонишь, а пятьдесят восьмую в рывок тянешь? Кончай хипишь". Кронин выставил вперёд руку, демонстрируя, что безоружен, но это не помогло. Истерично дёрнувшись и чуть взвизгнув, Пика споткнулся, ухватился рукой за стенку и выворотив плохо державшийся булыжник вызвал небольшой и локальный, но шумный камнепад да ты ж сука нас всех сейчас запалишь кронин прижал пику к стене и почувствовал запах гнилой селедки из его полуоткрытого рта Запорёл, пика полоснул воздух за точкой в том месте, где секунду назад была шея Кронина. Замахнулся еще раз, но Кронин выбил из его руки ложку, а потом напряженными пальцами ткнул пику под челюсть. Тот обмяк и привалился к стене. Как котай скупал мать твою. Кронин направился к лазу и увидел направленный на него ствол ППШ. Лечь, падаль!» Вертухай-поросенок выпростался из лаза, и дёргая стволом попеременно в сторону то флинта, то кронина, пошёл на них. Если ты человек в форме, наделённый властью и пистолетом, то по логике вещей ты сильнее двух человек в бушлатах с нашитыми номерками, вооруженных лопатой и ложкой. Но есть логика хаоса, его еще иногда называют судьбой, согласно которой Тебе может просто не повести. Один из зэков вдруг с ловкостью гимнаста отпрыгнет в сторону, на руки перекатится через голову и увильнет от выпущенной тобой очереди. Ты будешь стрелять, а рикошеты высекут из камней искры. Фонтаны искр в полумраке. И ты не заметишь что второй зэк стоит у тебя за спиной с лопатой. Больной и хилый, он будет кашлять, нанося свой удар, и ты успеешь заслониться от него автоматом, и черенок лопаты сломается. И ты почти победишь. Ударишь кашлющую тварь прикладом в живот, и тварь опустится на колени, хрипя и пуская слюни. Но тот, другой, который сильный и молодой, Запустит тебе в голову камнем и камень ударит тебя в переносицу и ты почувствуешь боль и вкус железа во рту и горле ты потеряешь контроль над телом ты начнешь падать навзничь и тот, что кашляет, тот, которого ты опустил на колени, нащупает что-то на каменном холодном полу и ударит тебя в живот ударит острый бритвенно заточенный ложкой и ты упадешь, и фуражка покатится по холодному полу и тот, что рядом с тобой на коленях оседлает тебя и ты перестанешь чувствовать боль потому что будешь уже не здесь а он станет бить тебя заточенной ложкой Еще и еще между ребер, и в горло. Ты будешь хрипеть и пару раз дернешься, ты затихнешь в луже собственной крови. Совсем молодой. Тебе будет навсегда двадцать три. Хорош уже. Все. Кронин забрал самоточку у Флинта и осторожно положил на пол. Флинт снова закашлялся, отдышался. Оглядел себя удивленно, все еще глухо поперхивая. Он был весь в крови вертухая. Сполз с трупа, как бы уступив место Кронину. Тот опустился рядом с телом на корточке, на всякий случай пощупал артерию, бегло осмотрел по отчетливо погнутый и помятый, отбросил за непригодностью. Заглянул в вертухаю в нарисованные глаза. Потянулся было закрыть Но отдернул руку. Только тот, кто не видел смерть близко, полагает, что глаза у мертвецов стекленеют. Нет. Они становятся муляжом, подделкой, рисунком. Становятся как будто бумажными, с намалеванными наскоро в первые пять минут яркими, а потом сразу выцветшими радужками, зрачками, белками. Потому их так поспешно и закрывают чтобы не видеть муляж. Кронин против муляжа ничего не имел. Куда проще обчистить куклу с бумажными зенками, чем убитого человека. Стараясь не измазаться кровью, Кронин обыскал вертухая, Извлек из его кармана пару монет, одну взял себе, другую пятнадцатикопеечную медно-никелевую вложил вертухаю в открытый рот. Снял с трупа часы, нащупал штык-нож, резко отстегнул вместе с ножными, отчего голова вертухая мотнулась в бок, и монета выкатилась изо рта на каменный пол. Кронин ее подобрал. "Прими". Он вложил монету вертухаю в ладонь и сжал его мертвые пальцы в кулак. Флинт глянул дико, но промолчал. «Надо рвать когти. Кронин добыл из другого вертухайского кармана пачку папирос и зажигалку самоделку из гильзы. Сейчас пайки нет. Флинт кашлянул и поморщился. «Нихера не готово. Давай тогда к уму что ли, притащим, да? Мол за макруху извини, да еще денек на подготовку. Кронин деловито вытянул из штрипа солдатский ремень. Сейчас Флинт приложил сапог вертухая к своей ноге, разочарованно цокнул: мал. его искать будут. По баракам Шмон пройдет по штольне. Оставаться тут дохлый номер". Кронин встал, рассовывая по карманам добычу. Подошел к сидевшему у стены пике. Легонько ткнул носком сапога, проверить в сознании ли. Тот, коротко бормотнув, завалился на бок. Допустим, Флинт пересек Грот и тоже навис над пикой. Бигфорда-то хватит, что я добыл. Полминуты будет у нас. А с этим что? В руке Флинта опять материализовалась окровавленная самоточка. Нет, хватит на сегодня жмуров. Флинт хмыкнул неодобрительно, но пристроил самоточку в глинище сапога и стал наблюдать, как Кронин с удовольствием широко замахиваясь хлопает Пику открытой ладонью по щекам. На пятой пощечине Пиков всхлипнул, дернулся, открыл глаза и, увидев над собой Кронина, начал нелепо отмахиваться руками. Как кот. Кронин широко улыбнулся. В побег хотел. Сейчас побегаешь. «Лезь!» Флинт пихнул пику в спину кустью расщелины косо по стене вверх к старому входу в штольню. Оттуда сверху сочилась солнечная пыльца. А если застряну? Пик вскарабкался до середины и замер. Если застрянешь, перо тебе в очко вставлю. Флинт, карабкавшийся за ним следом, сплюнул вниз, явно метив труп вертухая. Промахнулся зыркнул на Кронина, оскалился, обнажив железную фиксу. Давай, циркач, пыли. Кронин выдавил из трофейной зажигалки язычок пламени, дал ему нежно лизнуть кончик бигфордского шнура, тот вспыхнул по-бенгальски, по-новогоднему и полез следом за пикой и флинтом. Те как раз выбрались, оттолкнув пару некрупных булыжников через полузаваленный вход на узкий каменный выступ, карниз, нависавший над горной рекой. Э, в рот меня Пика затравленно огляделся. Где тропа? В эту штольню как-то же заходили? Тропу оползнем пересыпало. Кронин выбрался на выступ следом за ними. Давай, Пика, пошел». Куда пошел?» — Пика вжался в скалу. В реку прыгай, куда еще?» Пика затрясся судорожно растопырив исполосанные татуировками пальцы, как кот на верхушке сосны, вцепившийся всеми когтями в кору. Брысь Кронин легко отодрал потную ладошку Пики от камня и столкнул его с выступа. С невнятным воплем Пика плюхнулся в гудящую воду. Флинт прыгнул следом, зажав рукой нос солдатиком Кронин технично рыбкой. Спустя секунду раздался взрыв, и Кронин вошел в воду ровно, руками вперед, вместе с каменной мелкой шарапнелью. Крупные камни тоже оторвались, но остались там в штольне. Крупные камни погребли под собой труп вертухая с нарисованными глазами, завалили вход, в грот, ставший ему могилой. Какая разница, что становится тебе пухом, земля или камни?